Полковник собрался пообедать, но в приемной его остановила секретарша. В руке она держала телефонную трубку. — Игорь Васильевич, Травкина вас спрашивает. — Сказать, чтобы позвонила через час? Корнилов протянул руку к трубке. Голос у Елены Сергеевны был взволнованный. Она твердила, что есть стыдно, но за что стыдно, полковник никак не мог понять. «Вы мне объясните, не торопясь», — попросил он, — «что у вас случилось?» «Я сказала вам...» Остальных слов Корнилов не расслышал, потому что Травкина перешла на шепот. «Вы из автомата говорите?» — догадался он. «Да, с Петроградской. Можете приехать сейчас?» Травкина долго молчала, и полковник понял, что она стесняется официальной обстановки. «Они договорились?» что Корнилов встретит ее у подъезда на Литейном. «Вы меня простите, пожалуйста», — сказала Травкина вместо приветствия. «Я так виновата перед вами. Но вы поймете, у вас глаза добрые и грустные». Она смотрела на корнилову смущенно. «Не волнуйтесь, Елена Сергеевна, давайте пройдемся по бульвару, и вы мне все спокойно расскажете». Они медленно прошли между чахлыми липами неухоженного бульварчика. Полковник не торопил Елену Сергеевну, ждал, когда она соберется с духом. — Я, наверное, прискакала в обеденное время? — спросила Травкина. — Не беспокойтесь, найду время перекусить. Так вот, Елена Сергеевна вздохнула глубоко. — Рядом с вами идет лгунишка, да-да, я все наврала. Она тут же спохватилась. — Не все, конечно, но в главном. — Может быть, сядем на скамейку? — предложил Корнилов. — Нет. Она энергично тряхнула кудряшками. — Язык у меня не повернулся сказать вам об этом в прошлый раз. Ведь я люблю его. И он, слава богу, оказался совсем ни при чем. Только мне могли прийти в голову такие идиотские мысли. Елена Сергеевна посмотрела на Корнилова с мольбой. Я говорю о Павле Лаврентичей, о Плотском. Смешно, да? — Почему же смешно? — сказал Корнилов, начиная догадываться, о чем умолчала Елена Сергеевна в предыдущем разговоре. — Смешно! — упрямо повторила Травкина. — Вы же его не знаете, поэтому так и говорите. Плотскому за шестьдесят. — Старик! — сказала она с горечью, но тут же изменила тон. — Но попробуйте найти таких обаятельных, остроумных людей среди молодежи таких внимательных игорь васильевич мне сорок лет а я не видела жизни двадцать лет назад у меня был муж пьяница травкина произнесла эту фразу с омерзением он не смог мне дать ребенка и все эти годы я одна она отрешенно смотрела в сторону мужчины не слишком то балуют меня своим вниманием и вдруг павел лаврентьевич такой Елена Сергеевна беспомощно взглянула на Корнилова, не в силах найти подходящее слово. «Такой великолепный!» Несколько минут они опять шли молча. Наконец Травкина собралась с духом. Я не видела, что Миша ссорился с ним. «С Павлом Лаврентичем? Да». Любопытно, — подумал Корнилов. Сначала гого дерется с шофером директора, потом ссорится с самим директором а потом его находят тяжело раненым. И спросил, из-за чего они ссорились, ума не приложу. — Ссоры у нас на поляне такая редкость, — она осеклась. — Нет, ссоры бывают, и даже очень горячие, но только из-за игры. — Ну, знаете, кто-то упустит мяч, когда решается игра. — Бывают и драки? — Нет, драки — редкость. Публика у нас приличная, если до этого дойдет, разведут по сторонам. — Из-за чего же они ссорились? И что общего у Миши с директором? — Если бы я знала, — с огорчением ответила Травкина, — директор был так сердит. Они ведь никогда не играют на одной площадке. Павел Лаврентьевич обычно становится с новичками или играет в кругу, а Миша, конечно, не мастер, но крепкий игрок. — Значит, у вас там все по рангам? — Ну что вы! Вся прелесть в том, что никаких рангов. Никто не интересуется служебным положением. Она не поняла иронии полковника. Все зависит от твоего умения. Из-за чего же все-таки сердился Павел Лаврентьевич? Я его спросила. Спросили? Удивился Корнилов. Да. Когда узнала от вас, что Мишу ранили, я позвонила Павлу Лаврентьевичу на работу, попросила о встрече. Он не удивился? Не знаю. Он так владеет собой, — в голосе травкины сквозило восхищение. И что он вам ответил? Пожал плечами и сказал рассеянно, — Миша, Миша, это какой же Миша, Леночка? Там столько народу, и все, все. Видите, он его даже не запомнил. Значит, поспорили из-за какого-то пустяка. И к нападению на Мишу Павел Лаврентьевич никакого отношения не имеет. А мне, бог знает что, померещилось, и вас зря от дела оторвало. Травкина робко посмотрела на полковника. Но ходить с камнем на душе, Елена Сергеевна, не обижайтесь на мой бестактный вопрос. Корнилов внутренне собрался, ожидая бурной реакции собеседницы. — А Павел Лаврентич отвечает вам взаимностью? — Он... он растерял Истравкина. Он очень добр, внимателен. Павел Лаврентич не знает о моем чувстве. — Ну, как вам понравилась эта дамочка? — спросил Бугаев полковника, встретив его в коридоре управления. — По-моему, человек хороший, добрый, — ответил Корнилов, — только неустроенный. Хороший человек — не профессия. Бугаев все еще не мог забыть, как Елена Сергеевна провела его. — Конечно, Сеня. В голосе полковника Бугаев почувствовал иронию. Хороший человек — это такая малость. Только тому, кто придумывает афоризмы вроде твоего, я бы с людьми запретил работать. Он круто развернулся и пошагал к своему кабинету. Бугаев озадаченно посмотрел ему вслед. Корнилову еще и раньше не понравились нотки пренебрежения, промелькнувшие в словах Бугаева о бутылочном приработке Елены Сергеевны. Мало ли, какие обстоятельства складываются в жизни. Ему, конечно, было досадно, что Травкина таким образом восполняет прорехи в своем бюджете. С ее образованием можно было бы без труда найти себе другую, более денежную работу. Но Корнилов держал свою щепетильность при себе, не давая в таких случаях почувствовать собеседнику владевшие им недоумение. Полковника зло разбирало, когда он слышал, как иные люди свысока бросают слово «торгаш» о каждом, кто стоит за прилавком магазина. Не то чтобы Корнилов не любил этого слова, просто он считал его определяющим уровень нравственности человека, а не принадлежность к конкретной профессии. Для него торгашество было синонимом бессовестности и беспринципности. В его повседневной практике приходилось встречать немало торгашей самых разных профессий, даже торгашей ученых и торгашей журналистов. Игорю Васильевичу самому понадобилось немало времени, чтобы составить себе четкое представление о ценностях подлинных и мнимых. Но однажды, придя к какому-то заключению, он старался придерживаться его всю жизнь. Глубоко осенью 42-го года, эвакуированный по Ладоге из осажденного Ленинграда, он попал в пермское село Сива в детский дом. Директором детского дома была Викторина Ивановна, завучем — Вера иванна Они были очень разные, прямо два полюса. Даже в том, как ребята за глаза их называли Викторина и Верушка, сразу чувствовались характеры. Молодая, Корнилов сейчас думал, что в сорок втором, сорок третьем ей было лет тридцать, не более, красивая и энергичная Викторина. И совсем седая, старенькая, как казалось ребятам, тоже красивая и всегда благожелательная верушка. Женщины эти, о личной жизни которых воспитанники, маленькие эгоисты, знали очень немного, удивительным образом дополняли друг друга. Нервная порывистость первой сглаживалась самообладанием и спокойной добротой второй. Обеих ребята очень любили, хотя часто доставляли им огорчения и даже серьезные неприятности. Викторина разбушевалась, стремительно прошелестит такое известие по холодным коридорам двухэтажного бревенчатого дома, и все затихали, старались сделаться незаметнее. Прекращались шумные игры, споры. Самые заядлые лентяи брались за учебники и делали вид, что усердно готовят уроки. А вдруг Викторина заглянет в комнату? Но Викторина была отходчива и бушевала недолго. Крепко выругав, набедокурившего, расплакавшего с воспитанника, она иногда не выдерживала и плакала вместе с ним. Викторина сказала, эти два слова действовали на воспитанников так же неотразимо, как и два другие, Верушка просила. Нравственный авторитет обеих был в разношерстном коллективе очень высок. Это сейчас, когда Корнилов вспоминал свои детдомовские годы, он употреблял слова «нравственный авторитет». А тогда ребята просто хорошо знали, ни Викторина, ни Верушка не сделают несправедливости, никогда не обманут, не покривят душой. Очень не любила Викторина Ивановна, когда ребята занимались обменом и торговлей. А они играли в пристенок, в перышки на интерес. Меняли остатки вывезенных из Ленинграда вещей на хлеб и шаньги, на любимое лакомство, круги замороженного молока с толстым желтым слоем сливок поверху. Время-то было суровое, чувство голода никогда не исчезало. — чертовы спекулянты, — кричала Викторина, засыпав кого-нибудь из воспитанников во время торговой операции. А на очередном собрании рисовала картины мрачного будущего, ожидающего тех, кто не сможет преодолеть в себе меркантильные наклонности. Не избежал столкновения с Викториной Ивановной и Корнилов. В сохранившемся с тех лет старом дневничке, который он изредка доставал из самого далекого ящика письменного стола, есть такая запись. Вышла маленькая неприятность с директором. Она хотела, чтобы я пел в хоре. Я петь не хотел, и она несколько раз посылала за мной. Я не пошел. Она разбушевалась и назвала меня чертовым спекулянтом. Я не могу терпеть, когда меня называют тем, кем я на самом деле не был и не буду. А если и продал что-то, то потому что не хватало еды. Но урок викторины запомнился Корнилову на всю жизнь. Летом сорок пятого он вернулся из эвакуации в Ленинград. Июль провел в городе, в августе мать отправила его в деревню к тетушке. Однажды Игорь приехал с ней на рынок. Помог довезти мешок молодой картошки. Стоял рядом с тетушкой, помогал накладывать картошку на весы и вдруг увидел. Идут по рынку Викторина с Верушкой. Обрадовался, но чувство радости мгновенно испарилось от испуга. А что подумает Викторина? И вместо того, чтобы броситься навстречу, Игорь, к изумлению тетушки, нырнул под прилавок. Прошло очень много времени, прежде чем он научился, хотя и не всегда успешно, отличать суть явления от его формы. Через год после случая на рынке он поступил в ремесленное училище и очень захотел предстать перед своими бывшими воспитательницами в новенькой форме, показать им, что он при деле, учится. Разыскал адрес Веры Ивановны И в ее квартире на улице Рубинштейна к своей радости встретил и Викторину. Верушка приготовила душистый и крепкий чай, поставила вазочку с шоколадными конфетами. Конфеты в то время казались Игорю неслыханной роскошью, и он, несмотря на уговоры, съел только одну, соврав, что шоколадные не любит. Викторина Ивановна расспрашивала его про училище, про то, какие науки там изучают. Рассказал Корнилов и о том, как испугался, увидев их с Верушкой на рынке. Испугался? — удивилась Викторина. Игорь подтвердил, и она вдруг погрустнела и долго молчала, слушая разговор с Верушкой и рассеянно двигая по столу красивую визитную вазочку с конфетами. Тогда ему в голову не пришло спросить Викторину Ивановну, почему она загрустила, а теперь спросить уже не у кого. Последние два года Корнилова постоянно мучила мысль, кого рекомендовать на свое место, когда он наконец соберется уйти на пенсию, Белянчикова или Бугаева. Он понимал, что его могут и не спросить, а если спросят, совсем не обязательно, что с его рекомендацией посчитаются. Назначение начальника отдела в управлении уголовного розыска такого большого города — дело совсем непростое. На своем веку Игорю Васильевичу не раз приходилось быть свидетелем того, что при выдвижении кадров выбор начальства падал вовсе не на самого способного. Разные были веяния, то искали человека со стороны, даже из другого города, потом главным критерием стало высшее образование, и опытнейшие зубры, знавшие в лицо чуть ли не всех уголовников, уходили на пенсию, не дослужив даже положенного срока. Одно время создали теорию, в начальство нельзя ставить своего человека, прослужившего долго в подразделении. Он, где уже претерпелся к недостаткам, сдружился с людьми. Была мода на молодых и на старых, но только почему-то никак не хотели следовать естественному закону жизни, вечной и постепенной смене поколений. И Юра Белянчиков, и Семен Бугаев были самыми способными работниками отдела. Основательность и некоторую медлительность Белянчикова дополняли острый ум и способность к импровизации Бугаева. Бугаев мог увлечься, загореться какой-то одной версией и в этой своей увлеченности упустить остальное. А Белянчиков иногда терял в темпе, просчитывая десятки вариантов. Они идеально дополняли друг друга, но руководить-то отделом должен был один. Сейчас таким одним был сам Корнилов, но он собирался на пенсию, и он боялся ошибиться в выборе. Игорь Васильевич знал, что ни тот, ни другой не обидится, если шеф назовет его товарища своим преемником. Ни Белянчиков, ни Бугаев не были карьеристами, и это качество Корнилов ценил в них больше всего. Но он хотел, чтобы человек, которому предстояло сесть в его кресло, не только не был карьеристом, но и хорошо знал свое дело. И все-таки иногда он отдавал предпочтение Бугаеву, из-за того, что семён был на пять лет моложе Белянчикова. У него оставалось больше времени для разбега, для того, чтобы не только набраться мудрости и опыта, но и применить их на практике. Проехав Петродворец, черная Волга свернула с шоссе налево на узкую асфальтовую дорогу, петлявшую среди заросших ольхой овражков. Солнце палило нещадно, и, несмотря на опущенное стекла, в машине было жарко. Только после того, как дорога нырнула в красивый сосновый бор, Корнилов вздохнул с облегчением. Воздух был настоен сосной, можжевельником, разогретой шарой. На обратном пути пройдусь немного пешочком, — подумал полковник. Бор очень скоро закончился. На невысоком холме, укрытой до самых крыш зеленью, рассыпались деревенские домики. Чуть поодаль, как на параде, красовалась десятка-полтора двухэтажных особняков. Каждый обнесён высоким забором. С высокой трубы одного дома следил за порядком бронзовый петушок. — Петушка видишь? — спросил Корнилов водителя. — К нему и подруливай. плотский объясняя, как найти его дачу, первым делом сказал про него. — В наших краях только один такой, не ошибетесь. — Да, — многозначительно произнес шофер, оглядывая дом Павла Лаврентича. «Нравится домик?» — спросил Корнилов. «Домом нас теперь не удивишь, — Игорь Васильевич, — ответил шофер. Яблони-то какие! Видать, садовод за ними приглядывает отменный. Сколько ехал, по два-три яблочка на яблоне висят, а здесь...» Корнилов только сейчас заметил, что высокие ветвистые яблони за оградой усыпаны плодами. «Ладно», — он открыл дверцу. Ты тут любуйся природой, а я пойду разговоры разговаривать. Его порадовало, что на заборе нет традиционной надписи во дворе злая собака, только пожелтевшая от времени и малированная табличка. «Витьеватое вязь. Звони, откроют», — опоясывала кнопку звонка. Полковник нажал на нее. Где-то в доме уже вполне по-современному раздалась переливчатая трель. Высокая, лет тридцати пяти, женщина открыла калитку. Товарищ Корнилов, полковник кивнул. Прошу вас, прошу. Она сделала гостеприимный жест. Павлуша ждет вас. Волосы у нее были гладко зачесаны. А два Василькова Бантика, как у девочки.